Издательство Эксмо. Кендра Эллиот. Вторая правда. Амели, ты можешь всё. Глава 1. Шеф полиции Трумэн Дели хлопнул дверцей тахо и поднял руку, защищая лицо от огненного жара. Отступил на полшага и упёрся спиной в автомобиль. Пламя, охватившее старый сарай, взметнулось ввысь в чёрное ночное небо. Поздно. Он был уверен, что припарковался на безопасном расстоянии от пожара, но жар на щеках заставил в этом усомниться. Полицейский натянул пониже ковбойскую шляпу, прикрывая лицо, отогнал нахлынувшие воспоминания о другом смертоносном пожаре и побежал к двум патрульным автомобилям, прибывших раньше него шерифов округа Дешуц. Те стояли за своими машинами, говорили по рации и смотрели на вздымающиеся огненные языки. Они ничего не могли сделать. Вдалеке послышался слабый звук сирены, но Трумэн знал, что пожарные опоздали. Теперь их цель — не дать огню перекинуться в лес и на соседнее ранчо. «Здорово, шеф!» — один из шерифов, пожилой, подошёл поближе, перекрикивая ревущее пламя. Дейли узнал его. «Ральф...» — фамилию не помню. Второй не знаком. «Видели кого-нибудь?» Трумэн понимал, что смотреть сарай изнутри нереально. "Не души", ответил Ральф. "Мы за 15 секунд поняли, что не стоит и пытаться соваться туда". Молодой шериф энергично кивнул. "Давайте обойдём вокруг сарая", сказал Дейли. "Ты справа, а мы слева", предложил Ральф. Трумэн кивнул и направился к дальней стене горящего сарая, держась подальше от пылающего ада и наслаждаясь прохладным ноябрьским воздухом. Я здесь всего ничего, а пламя уже разгорелось сильнее. За последние 2 недели в окрестностях маленького городка Eagle's Nest, что в Центральном Орегоне, случились ещё три пожара. Тромуну и пожарным так и не удалось поймать серийного поджигателя, и ни один из предыдущих пожаров не был таким масштабным, как сегодняшний. Сначала брошенный автомобиль, потом чья-то мусорная куча, потом сарайчик понарастающей. По спине Трумэна строился пот, и не только от жары. Ненавижу пожары. Он пробирался трусцой через полынь, по камням, осматривая хорошо освещенную землю в поисках следов жертв или поджигателя. В ярдах в пятидесяти выселись желтые сосны, и Трумэн облегченно отметил, что рядом с сараем не осталось топлива для огня. Когда-то здесь было несколько небольших загонов, Но почти все ограждения уже сгнили и обвалились. Вряд ли за последние 10 лет старым сараям кто-то пользовался. Как только Тромм узнал об этом четвёртом пожаре в нескольких милях от города, то сразу вскочил с кровати и оделся. Поджигатели зряно разозлили его. Теперь шеф полиции воспринимал каждый пожар как личное оскорбление. Он представлял, как этот засранец ликует, когда Дели посылает полицейских и пожарных тушить его рук дело. Рано или поздно кто-то пострадает. Пожарная сирена завыла громче. Два выстрела заглушили треск пламени. Трумэн упал на живот и перекатился за валун, сжимая пистолет. Кто стреляет? Шеф полиции замер, пытаясь что-то расслышать сквозь рёв пламени, бьющий прямо в уши. Ещё пара выстрелов. Это чей-то крик. С колотящимся сердцем он набрал 911, сообщил о выстрелах и велел диспетчеру немедленно передать это приближающимся пожарным машинам. Закончив разговор, медленно выбрался из-за каменного укрытия, ища глазами стрелка. Кто стрелял? Полицейские Eagle's Nest никогда никого не встречали на местах предыдущих пожаров. Почему в этот раз всё по-другому? Трумэн по-прежнему крался вдоль сарая, держа оружие наготове и сосредоточившись на темноте вокруг. Свет пламени разгонял её на несколько ярдов, но дальше всё было чёрно как смоль. Там мог прятаться кто угодно. Шеф полиции продолжил обход, теперь по более широкой дуге, стараясь оставаться в мраке. Рубашка промокла от пота, а все чувства обострились. Трумэн завернул за угол и увидел на земле двоих лежащих неподвижно. Вот близках пламени он увидел на них полицейскую форму округа Дешуц. Господи, только не это. Дэли отступил подальше в омрак, напрягая зрение в поисках стрелка. Пламя отбрасывало пляшущие тени во все стороны, создавая иллюзию чьего-то движения, и взгляд Трума метался от одной к другой. Шеф полиции отогнал тревогу, понимая, нужно проверить что случилось с полицейскими, даже если это сделает его отличной мишенью. К чёрту. Он по спринтерски перемахнул открытое пространство, чувствуя, как жар прожигает сквозь рубашку, и упал на колени рядом с ближайшим телом. Это был Ральф. Трумэн потряс его за плечо, окликнул, пощупал пульс на шее. Пожилого шерифа убили выстрелом в голову. Он с ужасом увидел зияющую рану на щеке, место выхода пули и отвёл глаза. Щёку разворотило так, что видны зубы. Так не должно быть. Он не мог нащупать пульс. По-прежнему, не вставая с колен, подполз ко второму полицейскому. Из шеи молодого шерифа хлистала кровь, а отчаянный взгляд встретился со взглядом Трумэна. Глаза лежащего округлились, рот беззвучно открывался и закрывался, хотя руки и ноги не шевелились». Раненый мог общаться только глазами, и он явно напуган. Травма позвоночника, да и ли знал, это не сулит ничего хорошего. Он сорвал с себя куртку и прижал к ране на шее шерифа. Пожарные машины с большими баками двинулись по длинной разбитой дороге к сараю. Шеф полиции снова огляделся в поисках стрелка. Я просто идеальная мишень. Он не собирался бросать раненого одного посмотрел шерифу прямо в глаза. «Всё будет хорошо. Помощь уже близко». Раненый моргнул, не сводя с него глаз и лихорадочно хватая ртом воздух. Трумэн заметил на его куртке именной значок. «Держись, шериф Сандерсон. Ты справишься». Губы Сандерсона дрогнули, но когда Трумэн наклонился поближе, с них не слетела ни звука. «Держись, Дейли выдавил из себя ободряющую улыбку, не обращая внимания на то, что спину припекало всё сильнее. Всё будет хорошо. Он поднял глаза и обрадовался. К ним осторожно приближались двое пожарных, обходя пламя по широкой дуге и тщательно осматриваясь. Им сообщили о стрельбе. Мощный поток ударил Трумана в спину, приподнял и швырнул. Пролетев мимо Сандерсона, он впечатался лицом в землю щека и губы зарылись в гравий, дыхание перехватило. Секунд на пять его оглушило взрывной волной. Трумэн лежал в грязи, слыша звон в ушах и пытаясь прийти в себя. Из глубины подсознания поднялся давний страх. Полицейский подавил его, выплюнул песок и проверил, все ли части тела на месте. «Я жив». «Сандерсон». Дейли поднялся на дрожащие колени и обернулся к раненому, над телом которого только что пролетел. Ничего не выражающие глаза таращились в пустоту. Губы застыли. Нет. Труман рванулся вперёд и встряхнул шерифа, но жизни, теплившейся ещё несколько мгновений назад, больше не было. Пламя продолжало реветь. На следующее утро после пожара спецагент ФБР Мёрси Кил Патрик разглядывала дымящуюся груду обгоревших досок. У старого сарая не оставалось ни единого шанса. Он был дряхлым, хлипким и сухим ещё во времена её детства. Неудивительно, что теперь, через пару десятков лет, он вспыхнул словно облитый бензином. Когда-то здесь на ферме жила подруга детства, и Мёрси часами возилась в сарае и вокруг него в поисках всяких мелких зверушек, воображая, что сарай их замок. С тех пор, как подруга переехала, Мёрси не была здесь. До сегодняшнего дня. Теперь она агент ФБР, которому поручили расследовать убийство сотрудников правоохранительных органов. Очень разъярённый агент ФБР. Хладнокровное убийство коллег полицейских вывело её из себя, как вывело бы любого правоохранителя. Жаль, что нельзя вернуться к игре в принцессу. Шерифов специально заманили сюда пожаром. Трудно поверить, что такое могло произойти в её родном городке. Трумны чуть не убили. Она вздрогнула и выбросила из головы возникшую картину. Наши отношения могли внезапно оборваться всего через 2 месяца. Мерси ещё не видела Трумна. Ей удалось совсем коротко поговорить с ним по телефону. Она с облегчением услышала его голос. Но с тех пор, как шеф полиции побывал ночью на пожаре, на него навалились десятки дел. К счастью для Трумна, Всё ограничилось незначительными ожогами. Вчера в 10:00 вечера Кил Патрик прилетела в Портлендский аэропорт после двух недель специальной подготовки в Куантико. Не желая ехать домой в Бэнд посреди ночи после целого дня перелёта, она заночевала в Портленде в своей квартире, уже почти месяц выставленной на продажу. Желающих пока не было. То же мне, свободный рынок. Звонок Трумена в 3 часа ночи поднял её с постели и сразу же отправил в трёхчасовую поездку домой, в Центральный Орегон. А от новостей о пожаре, стрельбе и взрывах мысль о сне улетучилась. Когда Мёрси дебралась до квартиры, позвонил её босс из небольшого отделения ФБР в Бенди. Ей поручено расследовать убийство двух шерифов. Пока она осматривала пепелище под ворот толстой куртки, пробрался морозный ветерок. День благодарения быстро приближался. Погода в Центральном Орегоне уже несколько недель намекала на грядущую зиму. Первые 18 лет жизни Мёрси провела в тесном кругу обитателей Eagle's Nest, но вернулась туда только когда её временно перевели в Бэнд для расследования дела о внутреннем терроризме. Тогда Мёрси обнаружила, что скучает по жизни на восточной стороне от хребта Каскадных гор. Меньше двух месяцев назад она решила переехать из дождливого Портленда в высокогорно-пустынный Бенд. Жизнь в Центральной Орегоне отличалась от портлендской. Воздух чище, на горных вершинах больше снега, а ездить по дорогам в сотни раз легче, хотя местные жители, возможно, с этим не согласятся. Всё здесь происходило медленнее. Местные обитатели представляли собой причудливый коктейль из семейных пар пенсионеров, владельцев ранчо, фермеров, ковбоев, молодёжи и бизнесменов. Вдали от Бенда, главного города региона, население резко редело и состояло в основном из хозяев ранчо и фермеров. Некоторые переезжали в центральный Орегон подальше от людей. Если не обращать внимания на расположение, землю на отшибе можно купить очень недорого. Есть люди, которые хотят сами распоряжаться своей жизнью, не рассчитывая на правительство в вопросах безопасности или продовольствия. Иногда их называют выживальщиками, иногда не слишком лестными прозвищами. Мёрси выросла в такой семье. Её родители построили всем обеспеченный дом, вели самый достаточный образ жизни, то есть стали выживальщиками. Такая жизнь казалась приятной и спокойной, пока Мёрси не исполнилось 18. Покинув Иглс Нест, она обнаружила, что не может полностью отречься от уклада выживальщиков, и поэтому балансировала между ним и обычной жизнью. Так ей было спокойнее. Пока Мёрси жила и работала в Портленде, ей удавалось скрываться от посторонних глаз, по выходным пополняя продуктовые запасы и обустраивая свой домик в Центральном Орегоне. Случись какая-нибудь беда, она будет готова. Она всегда готова. Но никто не должен знать об этом. Только Труман и кое-кто из родных были в курсе, что в свободное время она трудилась как сумасшедшая, чтобы избавиться от тревоги насчёт гипотетической грядущей катастрофы. Её новые коллеги и даже самый близкий друг на работе Эдди понятия не имели, что она скрывает свою тайную одержимость. Это её личное дело. Но другие осуждали подобные вещи. Она всю жизнь видела такое отношение и не хотела, чтобы осуждали и её саму. Кроме того, Мёрси не в силах помочь всем коллегам, если случится катастрофа, и они обратятся к ней за помощью, зная о её запасах. Она была уверена, что своё богатство надо прятать от посторонних глаз. Плоды тяжёлых трудов предназначались только для неё и её родных. Кил Патрик ванзило носок ботинка во влажную землю пропитанную тысячами галлонов воды, которую привезли пожарные. В сельской местности пожарные гидранты не стоят через каждые 100 ярдов. К счастью, огонь не распространился дальше сарая. Сосны по-прежнему горделиво высились над дымящейся грудой щебня. Коричневая земля стала черно-серой из-за выгоревших кустов и толстого слоя сажи и пепла. Мерси наблюдала, как команда окружных специалистов по сбору улик ползает по остаткам сарая и тщательно обыскивает периметр под бдительным взором начальника пожарной охраны. Они уже нашли четыре винтовочные гильзы, которые начальник «Килл Патрик» Джефф Гаррисон немедленно отправил на экспертизу не в местную полицейскую лабораторию, а в окружную ФБРовскую. Мерси никогда не работала над делами, связанными с пожаром, и чувствовала себя не в своей тарелке, Трумэн расследовал несколько поджогов в окрестностях Иглс Нест. Первый случился как раз накануне ее отъезда на восток США для прохождения тренировочного курса. Кто-то поджег стоящий в конце Робинсон-стрит древний олдсмобиль. До пожара соседи ни разу не просили убрать машину, поскольку думали, что в конце концов хозяин объявится и заберет ее. Трумэн рассмеялся, пересказывая Мерси слова пожилого свидетеля. «Трумэн» Терпеть не могу, когда вредят чьим-то машинам. Автомобиль это средство передвижения, а может и заработка. Не хочу, чтобы кто-то испытывал неудобство из-за того, что я позвонил в компанию эвакуатор. Машина успела простоять там целых полгода. По эту сторону гор люди более терпеливы. Трюмэн списал поджог автомобиля на скучающих подростков. Пока Мёрси проходила курс спецподготовки, случились ещё два пожара. Во время их ночных телефонных разговоров напряжение в голосе Дейли нарастало. Второй пожар произошёл в мусорном контейнере, а следующей целью поджигателя стал сарай, где хранились припасы выживальщиков. Сердце Мёрси сжалось, когда она услышала о припасах. Сарай принадлежал молодой семье, которая упорно трудилась, заготавливая впрок продукты и прочие припасы. Кил Патрик понимала, Сколько на это ушло трудов и сколько им пришлось пожертвовать. От мысли о пожаре, уничтожившем целые годы труда, в животе появились неприятные ощущения. Теперь молодая семья не чувствовала себя в безопасности в собственном доме и гадала, нарочно ли подожгли именно их сарай. Первые два случая поджоги брошенных вещей, сказал Тромн, но целью третьего стали плоды тяжёлых трудов целой семьи. Надеюсь, такое не повторится. Последние 2 недели всё его свободное время уходило на расследование поджогов. Никто не ожидал, что во время четвёртого пожара преступник пойдёт на убийство. Да, теперь всё изменилось. Мёрсиу ставилась в грязь, где лежали тела шерифов. На земле всё ещё оставались тёмные пятна крови. Неужели поджигатель планировал убить любого, кто появится? Или просто наблюдал за пламенем и решил поразвлечься стрельбой? Один выстрел, может быть, случайностью, блажью. Четыре точных выстрела это уже план. Каждая его пуля достигла цели. Кил Патрик с трудом проглотила ком в горле и подавила ещё одну волну закипающего гнева. У обоих убитых были семьи. Ребёнку Сандерсона всего 3 месяца. Бедная жена и ребёнок, который никогда не узнает отца. Она смотрела, как начальник пожарной охраны нагнулся через плечо одного из специалистов по вещдокам, указывая на что-то среди головешек. С точки зрения Мерси, вся древесина выглядела совершенно одинаково: мокрая и горелая. "Хотела бы я знать, что именно он разглядел", сказал спецагент Эдди Петерсон. Мерси не заметила, как он подошёл. Появление коллеги любимчика сразу подняло ей настроение. Эдди подал заявку на вторую вакансию, открывшуюся в отделении ФБР в Бенди, чем удивил всех, кроме аналитика Дарби Коуэн. "Я знала, что Эдди здесь понравится", уверенно заявила она Мёрси. "Я видела, как загорелись его глаза, когда он в первый раз отправился рыбачить, и слышала, с каким энтузиазмом он рассказывал о катании на лыжах на горе Батчелор. Эти места просто очаровывают любителей природы, даже тех, которые не знают, что они любители природы. Мёрси никогда не назвала бы Эдди таким уж любителем. Городской парень, чересчур много внимания уделяющий одежде и причёске. Но после его переезда в Бэнд перед ней открылся другой Петтерсон ценитель природных красот. Кил Патрик обрадовалась его переезду. Для неё он частичка Портленда в Центральном Орегоне. Отзвук приятных воспоминаний о большом городе. Эдди в шутку предложил снять квартиру вместе, но Кил Патрик не нуждалась в соседях. Ей предстояло заботиться о племяннице-подростке. Кейли исполнилось 17. Она училась в выпускном классе средней школы. Мать бросила её в годовалом возрасте, а отец, брат Мёрси, недавно погиб. Перед смертью он попросил сестру присмотреть за дочерью. Кил Патрик неохотно согласилась. Ей казалось, что она угодила в какой-то чужой мир. Мир подростковых переживаний, драматических отношений с подругами, интернет-хищников, энергетических напитков и влюблённостей в знаменитостей. Сама Мёрси в этом возрасте работала на ранчо, не покладая рук. "Известно, откуда стрелял преступник?" спросила Эдди. Его взгляд был суровым. Обычная жизнерадостность вытеснил гнев на убийцу шерифов. Гильзы нашли вон там. Мёрси указала на сосну слева от сарая. Ни фига себе, да он отличный стрелок, Эдди пригладил волосы. Мне это совсем не нравится, пробормотал он. Никому не нравится, отозвалась Мёрси. Я никогда не попала бы с такого расстояния, а стреляю я довольно неплохо. Гораздо лучше меня, признал коллега. Я вырос среди оружия. Мёрси слышала такие комплименты от нескольких агентов, с которыми довелось работать в паре. Они не любили стрелять. Многие коллеги большую часть рабочего времени проводили за письменным столом. «Все местные выросли среди оружия», — мрачно заявил Петерсон. Килл Патрик задумалась, не жалеет ли он о переезде. Её друг часто принимал поспешные решения. Его хмурый вид вызвал желание погладить Эдди по голове, и угостить капучино с дополнительной порцией сливок. Но зачем стрелять в тех, кто приехал тушить пожар? тихо спросила Мёрси. Этого я не понимаю, согласился напарник и снова сосредоточился на куче головешек. Некоторые похожи на чешую аллигатора, заметил он. Кажется, я где-то читал, что большие блестящие отметины означают, что их полили горячей жидкостью. Неверно. К агентам подошёл начальник пожарной охраны. Многие так думают, хотя на самом деле олигаторность ничего не значит. Он пожал агентам руки, когда они представились. Бил Трек был коротышкой, примерно 5 футов и 6 дюймов ростом, зато с широкой грудью и хриплым голосом, как будто выкурил не меньше тысячи сигарет или побывал на тысячи пожаров. Его глаза были чисто голубыми, а на душами красовалась копна седых волос. Мёрси уже узнала от Трумэна, что Билли тушит пожары сорок лет. Он понравился ей с первого взгляда. «Какие у вас первые впечатления?» — спросила она. «Жарко», — пожарный слегка улыбнулся. «И я почуял запах бензина, как только открыл дверцу машины». Мёрси с Эдди принюхались. Она ничего не чувствовала. «Значит, точно поджёг», — заявил Петерсон. «Значит, точно поджёг», — заявил Петерсон. Определённо, кто-то не пожалел бензина. Я только начал осмотр и уже вижу, что стена сарая вся пропиталась бензином. Выяснили причину взрыва, спросил Эдди. Я заметил остатки баллона с пропаном. Он был под обломками. Однако всё сходится с описанием взрыва. Пожарный с грустью посмотрел на древесную груду. Мне сказали, что у хозяина не сохранилось старых фотографий. Так что, наверное, я никогда не узнаю, Как этот сарай выглядел раньше? Мёрс отвела взгляд от дымящейся кучи, сосредоточившись на всплывшей в мозгу картине. Он был двухэтажным. Второй этаж низкий чердак. Там нельзя встать во весь рост, разве что в центре, где конёк крыши. На втором этаже прямо над двустворчатыми дверями находился большой проём, и в задней части такие же. Бил прищурился. Бывали здесь, да? Играла там в детстве, когда у сарая был другой владелец. Мёрси сделала паузу. Тромэн, шеф полиции, сказал, что когда он приехал, всю постройку уже охватило огнём. Она сделала вид, что не заметила, как Эдди приподнял бровь после её запинки. Вы не знаете, сколько времени нужно, чтобы пожар достиг этой стадии? Бил почесал подбородок, обдумывая вопрос. Зависит от многого. Прямо сейчас не могу даже предположить. А зачем вам это? Меня интересует анонимный звонок о пожаре, объяснила Мерси. Звонили с автозаправки в 5 милях отсюда. Это был случайный свидетель или поджигатель подождал, пока пламя разгорится, вызвал пожарных, а потом вернулся и стал ждать прибытия полицейских? Просто мысли вслух. Хотя преступник мог и просто смотреть, как горит сарай, не заботясь, появится кто-нибудь или нет. «Поджигатели любят наблюдать за пожарными», — заметил Билл. «За эти годы я их немало повстречал. С виду совершенно нормальные, но стоит заговорить о пожарах, как в их глазах появляется странное выражение, словно они только что проглотили пилюлю счастья». «Вы побывали на местах других недавних поджогов в Иглс Нест?» — спросила Мерси. Бегло осмотрел сгоревший сарайчик. Билл покачал головой и сочувственно прищелкнул языком. «Я не знаю. Сочувствую этой семье. Но они молоды и скоро наверстают потерю. Жалко, что у них не было страховки. Я видел фотографии сгоревшего Oldsmobile и горящего мусорного контейнера. Сразу подумал на детей, но точно тут не скажешь. Старик повернулся и снова посмотрел на дымящуюся кучу. Тут всё по-другому, тихо сказал он. Подозреваю, поджог только часть его плана.